Глава 11. Коридоры отеля всегда полны разнообразных звуков. Кто-то смотрит телевизор, кто-то, одеваясь, поет. Льется вода в ваннах и унитазах, гудят кондиционеры. В отеле Плаза Ко всем этим звукам добавлялся шум уличного движения. Чтобы различить каждый отдельный звук, надо было сфокусировать слух, так, как большинство людей фокусирует взгляд. Когда Рима с Тайроном поднялись в лифте на 16 этаж, Рима сразу же услышал звуки в номере 1621. Он различил голос Чиуна, различил и другие голоса. Три, возможно четыре. Римма втолкнул Тайрона в комнату. Чион стоял у окна спиной к улице. Его силуэт выделялся черным пятном на фоне яркого солнечного света, проникавшего сквозь тонкие занавески. На полу, лицом к Чиону, чинно сложив руки на коленях, сидели три молодых человека в синих джинсовых куртках саксонских лордов. В углу лежал еще один молодой человек, и потому как неуклюже вывернулись его конечности, Рима понял, что этому уже поздно беспокоиться о том, где держать руки. Вокруг него в беспорядке была разбросана целая коллекция дубинок и медных кастетов. Челун кивнул Рима и продолжил свою речь. Продолжим, сказал он повторите, я буду соблюдать закон. Три черных юнца хором произнесли нечто и бацусуполит закон. Нет, нет, нет, сказал Чун. Давайте вместе со мной. Я, они не я. Я, медленно с трудом произнесли трое. Очень хорошо, похвалил их Чун. А теперь буду соблюдать. Не соблюдать. Соблюдать. Я буду соблюдать. Верно. А теперь закон. Не закон. Не взяв и... А закон. Кончик языка находится рядом с краем верхних зубов, но не надо его прикусывать. Вот так продемонстрировал он. За, за, -за закон. Закон. Медленно сказали трое юнцов. Отлично. А теперь все целиком. Я буду соблюдать закон. Я буду, я, я, я закон. Что завопил чул? Римма расхохотался. «Черт побери! По-моему, у наших Элис Дудлитл все получается превосходно. Пора выводить в свет». Тихо, вонючко. Чун сплюнул и устремил на молодых людей взгляд карий глаз. «Так, снова. Но на этот раз правильно. Я буду соблюдать закон». Медленно и тщательно выговорили трое парней. «Еще раз. Я буду соблюдать закон». «На этот раз у них получилось быстрее». «Очень хорошо», — сказал Чун. «Мы пойдем, Маса». «Не Маса. Мастер. Мастер Синанджу». «Братья», — произнес Тайрон. Трое чурных юношей развернулись и уставились на него. В глазах их был написан «Ужас». И даже радость встречи с другом Тайроном этот ужас не развеяла. Повторить урок для этого доброго джентльмена велел Чун. Все три головы повернулись обратно, словно Чун разом дернул их за веревочку. Я буду уважать старших. Я не буду ни красть, ни убивать. Я буду соблюдать закон. Очень хорошо, сказал Чун. Рим откнул большим пальцем в сторону тела в углу. «Неспособный ученик?» «У меня не было возможности это выяснить. Чтобы их чему-то научить, сначала надо было привлечь их внимание. Он оказался самым лучшим средством для этого. Он прикоснулся ко мне». он перевел взгляд на трех юношей. «Можете встать». Все трое медленно поднялись с пола. Они чувствовали себя неуютно. Таэрон, не прошедший курс обучения в Чуновой школе изящных манер, Быстро разрешил эту проблему, заняв их сложной процедурой рукопожатий и приветствий. Руки в сторону, руки вместе, ладони вверх, ладони вниз, ладонь ладонь. Все это взгляд Рима напоминало игру в ладушки в дурдоме». Четверо чернокожих друзей сгрудились в углу и принялись перешептываться. Потом Тайрон подошел к Риму, чтобы передать ему сообщение. Остальные с подозрением следили за ним. «Преподобный Уотсон!» «Он хочет с вами поговорить». «Кто?» «А, барыга, что ли?» «Ага, он хочет вас видеть». «Хорошо, я тоже хочу его видеть», — сказал Рима. «Они говорят, он что-то знает о миссис Мюллер», — сообщил Тайрон. «А где его найти?» — спросил Рима. «У него большая квартира в Гарлеме. Они вас туда отведут». «Хорошо, ты тоже можешь пойти с нами». «Я? Это зачем?» на случай, если мне понадобится переводчик, а вы трое уберите за собой мусор, сказала Рима, указывая на тело пожизненного руководителя, который, соприкоснувшись с Чиуном, больше никем не руководил, ровно как и не жил. Ингрид не нравился преподобный Джессайо Уотсон, поэтому в течение дня она то и дело принималась поигрывать рычагом-выключателем на черной коробочке, то сжимая, то разжимая кольцо. И улыбалась, когда получала в награду рев Уотсона, тщетно искавшего укромный уголок в квартире, где бы он мог спокойно отдохнуть. Еще до того, как войти в квартиру Уотсона накануне вечером, она уже примерно представляла себе, как эта квартира выглядит. Кричащая, экстравагантная, дорогая мебель, купленная на деньги, предназначившиеся беднякам, о печальной судьбе которых он беспрестанно твердит. Но стиль жизни Уотсона оказался чересчур роскошным, даже сверх ее ожидания и очень необычным. При нем постоянно находились две горничные, обе юные, обе белые. Обе числились координаторами программы «Жилье для всех два» и получали жалование от федерального правительства. Обе выглядели как выпускницы высших курсов массажистов. Одеты они были как опереточные дивы. И когда Ингрид и Уотсон прибыли в эту квартиру на окраине Гарлема, обе держали в руках хрустальные стаканы с виски. Самая большая комната в квартире была набита до отказа, как мусорное ведро на кухне. Всюду, куда ни глянь, живопись, скульптура, бронзовые статуэтки, золотые медальоны и драгоценности. «Где ты раздобыл все это барахло?» – спросила она Уотсона, предварительно отпустив обеих горничных и сообщив им, что весь остаток недели они могут отдыхать. Благодарное правительство жалует им отпуск за верную службу. «Это дары верных последователей, помогающих мне в богоугодных делах». Другими словами, то, что ты состриг с доверившихся тебе бедняков. Приняв слова Ингрид за милую шутку, Уотсон было улыбнулся. «Такова, мол, жизнь». И показал в улыбке все 32 зуба вместе с золотыми коронками на большинстве из них. Но Ингрид сказала с отвращением. Так я и думала. И чтобы подчеркнуть свое отвращение, передвинул рычажок на черной коробочке на миллиметр вперед. Боль в паху заставила Уотсона опуститься на колени. Но что поистину привело ее в крайнее изумление, так это прочие комнаты в квартире. Обжитыми были только гостиная, кухня и две спальни. Но имелось еще шесть комнат, и все они от пола до потолка были забиты телевизорами, радиоприемниками, разнообразной посудой, стереомагнитофонами, автозапчастями. Переходя из комнаты в комнату и рассматривая эту сокровищницу, она вдруг поняла, что такое вотсон. Он был скупщиком краденого, всего, что добывали уличные банды. Решив проверить догадку, она спросила, правда ли это. Он знал, что лгать нельзя, а потому снова улыбнулся. Ингрид оставила его станок на полу гостиной, а сама пошла на кухню приготовить себе кофе. И только когда кофе был готов, остыл и был наполовину выпит, она ослабила давление кольца удавки. Отсону потребовалось около часа, чтобы, перерыв все вверх дном, отыскать, наконец, устройство, украденное в квартире Мюллеров. Он протянул его Ингрид. надеясь заслужить хоть какое-то одобрение. «А теперь иди спать», – приказала она. Когда Уотсон уснул, она позвонила Спеску, описала секретное устройство, и они вместе посмеялись. Ночь она провела в кресле рядом с кроватью Уотсона. Она не отпускала его от себя, пока он втолковывал саксонским лордом, как важно найти худощавого белого американца и старика азиата. Тут выяснилось, что они похитили одного из лордов, Тайрона Уокера. Уотсон разговаривал с лордами елейным голосом, и Ингрид доставляла удовольствие поигрывать рычажком и заставляя лоб преподобного покрываться потом, а его самого спотыкаться о собственные слова. Она не отходила от Уотсона, и сейчас, когда он, сидя в кресле, разглядывал стройного белого американца, древнего старикашку-азиата и худого черного мальчишку. Их спутника. Зачем он здесь? – спросил вотсон указывая на Тайрона. Зачем этот ребенок участвует в делах мужчин? Он поморщился, больно помнил ему об Ингрид, стоящей у него за спиной. И женщин. Он здесь, потому что нужен мне, – сказала Рима. Итак, чего вы от нас хотите? Я слышал, вас интересует миссис Мюллер. Слух у вас? Лучше не бывает. Лучше, сказал Тайрон. Что? Не понял Рима. Ты сказал лучший, объяснил Тайрон. Это неправильно. Надо говорить лучше. Так в школе учат. Заткнись, сказал Рима. Меня интересуют две вещи, обратился он к Уотсону. Первое — человек, который ее убил, и второе — прибор, который, возможно, у нее был. прибор он у меня, сообщил Вотсон. Отлично. Мне хотеть начал Рима. Черт побери, Тайрон, ты меня заразил. Я хочу получить его. Очень хорошо, похвалил Чилун Рима. Сейчас, сказал Вотсон. Он медленно поднялся со стула и направился в дальний угол комнаты. Чилун перехватил взгляд Рима и легонько кивнул, привлекая его внимание к тому, как тяжело, явно преодолевая боль, двигается Уотсон. Ингрид следила за Уотсоном злобным, недоверчивым взглядом. Так фермер осматривает окрестности курятника на предмет лисьих следов, а Рима следил за Ингрид. Он догадывался, что именно у нее источник испытываемой Уотсоном боли, но пока не мог определить, какого рода этот источник. Черный пастор шел осторожно, тяжело ступая, Аккуратно переставляя ноги, словно по минному полю. Уотсон открыл дверцу антикварного секретера и достал картонную коробку, почти фут длиной и шириной. Из коробки он вынул какой-то прибор, похожий на метроном, с четырьмя маятниками. К прибору были подсоединены три провода. Уотсон отдал прибор Рима и направился к стулу. Ингрид улыбнулась, когда он посмотрел ей в глаза, молча и спрашивая дозволения сесть. Она легонько кивнула, и высокая спинка стула отгораживала ее от остальной компании, ослабила давление, чуть сдвинув рычажок. Вздох облегчения, вырвавшийся из груди Уотсона, наполнил собой всю комнату. «Как он работает?» – спросил Рима, повертев метроном в руках. «Сам черт не разберется в этих идиотских механизмах». «Не знаю», – сказал вотсон – «но это он», – Рима пожал плечами. Последний вопрос. Бобо, или как его там, который убил миссис Мюллер? Где он? Я слышал, в Нью-Арке. А где именно? Я стараюсь узнать. Если он в Нью-Арке, то как к вам попало это, спросил Рима. Кто-то оставил снаружи у моей двери и записку, что правительство его ищет, сказал вотсон По-моему, вы врете. Ну ладно. «Будем считать, что я вам поверил», – сказал Рима. «Мне нужен этот бобо». «А что мне с этого будет?» – поинтересовался Уотсон. «Я оставлю вас в живых», – сказал Рима. «Не знаю, в чем ваша проблема, преподобный, но выглядите вы как человек, которому очень больно». «Что бы это ни было, это вам покажется пустяком по сравнению с тем, что вам устрою я, если попытаетесь меня надуть». Уотсон поднял руки. Этот жест мог выражать протест – а мог и просто инстинктивным движением человека, пытающегося удержать готовую свалиться на него кирпичную стену. «Я не обманываю», – сказал он. «У меня люди кругом на улицах. Я скоро найду его». «И сразу дадите мне знать». «А вообще-то вы кто?» – спросил вотсон «Ну, скажем, я не просто частное лицо». «У вас семья? Миссис Мюллер, она ваша семья?» «Нет», – ответил Рима. «Я сирота». Меня воспитали монахини. Чиун, вот моя семья. Приемная, поспешно вставил Чиун, чтобы никому не пришло в голову, что у него в жилах течет белая кровь. Где вы научились делать то, что вы делаете, спросил Уотсон. А что именно я делаю? Я слышал, вы вчера ночью раскидали саксонских лордов одной левой. Вот я про что. А, ну это просто фокус, сказал Рима. Тайрон разгуливал по комнате. разглядывая статуэтки, драгоценности и изделия из хрусталя, расставленные по стеллажам. «Не вздумай, чего стянуть!» – заорал Уотсон, «Они мои!» Тайран надулся. «Как можно заподозрить, что он способен на воровство?» Он отошел от стеллажей и продолжил обход комнаты. Остановившись рядом с Ингрид, он некоторое время понаблюдал за ее действиями, а потом быстрым тренированным движением вора-карманника выхватил у нее из рук черную коробочку – «Смотри», — сказал он, протягивая коробочку Риму. «Мальчик, не трогай выключатель!» — крикнул Уотсон. «Какой выключатель?» — переспросил Тайрон. «Вот этот?» — и дотронулся до рычажка. «Пожалуйста, мальчик, нет!» «Отдай коробочку, Тайрон!» — невозмутимо приказала Ингрид. «Отдай немедленно!» «А зачем она?» — полюбопытствовал Тайрон. «Это обезболивающее устройство для людей, страдающих мигренью», – объяснила Ингрид. «Преподобный отец очень мучается во время приступов. У него буквально раскалывается голова. Коробочка снимает боль. Пожалуйста, верни ее мне». С этими словами Ингрид протянула руку. Тайрон вопросительно глянул на Рима. Тот пожал плечами. «Верни коробочку. «Ладно», – уступил Тайрон, – Он протянул коробочку Ингрид, но не удержался от искушения и слегка толкнул рычажок. «А -а -а «Ай!» – завизжал Уотсон. Ингрид выхватила коробочку у Тайрона и немедленно вернула рычажок на место. Уотсон вздохнул с облегчением так шумно, словно кто-то в комнате включил пылесос. Когда они уходили, он все еще дышал с присвистом. Ингрид стоял у него за спиной. Она улыбалась. Спускаясь по лестнице к выходу, Римма спросил. Ну и что ты думаешь, папочка? О чем? О преподобном Уоцене. Ценности не представляет. Изнутри даже хуже, чем снаружи. А о механизме Мюллеров? Все механизмы похожи друг на друга. Они ломаются. Пошли ее Смиту. Он любит играть в игрушки. Устройство было доставлено в офис Смита в рай, штат Нью-Йорк, в 2 часа ночи. Рима заплатил водителю такси Половиной 100-долларовой бумажки и короткой резкой болью в правой почке. При этом Рима добавил, что устройство надо доставить как можно скорее. И тогда у дежурного в отеле Плаза шофер получит другую половину сотины и не получит добавочной боль. Была уже глупокая ночь, и Тайрон мирно спал в ванной, когда раздался стук в дверь. «Кто там?» – крикнул Рима. «Рассыльный, сэр! Вам звонят!» «Ваш телефон не работает». «Я знаю. Я возьму трубку в фойе». «Я получил пакет», — сказал Смит, когда Рима снял трубку внизу в вестибюле. «А, Смит, приятно вновь слышать ваш голос. Вы уже нашли мне замену». «Я хотел бы только одного, чтобы это был разумный человек, с которым будет легче иметь дело, чем с вами». Рима удивился. Смит никогда не выдавал своего раздражения. Да и вообще никаких эмоций. Такое с ним впервые подумал Рима, и эта мысль заставила его удержаться от дальнейших иронических замечаний. И что это за устройство, поинтересовался он. Имеет какую-то ценность? Никакой. Это детектор лжи, работающий по принципу индукции. И что бы это значило? Это значит, что к допрашиваемому не надо присоединять провода. Поэтому прибор может пригодиться при допросе подозреваемого, если ему не следует знать, что его подозревают. Ему можно задавать вопросы, а прибор прицепится снизу к его стулу. И прибор покажет, говорит человек правду или лжет. Звучит неплохо, сказал Рима. Так себе, отозвался Смит. У нас есть устройство получше. А теперь при наличии Пентагала никто в нашем деле не пользуется техническими устройствами. Окей. Okay. Значит, с этим я покончил и теперь могу заняться другим делом? А именно, поисками человека, который убил старую женщину, чтобы украсть у нее прибор, не представляющий никакой ценности. — Это подождет, — сказал Смит, — задание еще не выполнено. — Что еще? — спросил Рима. — Не забывайте, я говорил вам о полковнике Спасском и о неизведанных устройствах. которую он пытается заполучить. «Ну, наверное, еще какие-нибудь детекторы лжи», – предположил Рима. «Сомневаюсь. Он слишком умен. Его так просто не провести. Это и есть ваше задание. Выясните, что он ищет, и добудьте это для нас». «А потом?» «Можете делать все, что угодно. Не понимаю, почему вы придаете этому такое большое значение». потому что кто-то воткнул шило в глаз старой женщины просто для забавы. Убийство из спортивного интереса сбивает цену моего труда. Хочу убрать с дороги дилетантов. чтобы мир стал менее безопасным для убийц, спросил Смит. Чтобы он стал менее безопасным для животных. Валяйте. Надеюсь, вы сумеете отличить одних от других, произнес Смит и послышался сигнал отбоя. Рима повесил трубку с легким чувством неловкости, которая всегда возникала у него после разговоров со Смитом. Похоже было, будто не выражая этого прямо, Смит постоянно морально осуждал Римма. Но в чем же тут безнравственность, если именно Смит буквально выдернул Римма из нормальной жизни среднего американца и превратил в убийцу? Неужели нравственность это то мерило, с которым мы подходим только к поступкам других людей? А любые свои поступки оправдываем необходимостью. Че он заметил озабоченный взгляд Римы и собирался заговорить, но тут раздалось царапание в дверь ванной. Не сговариваясь, оба одновременно приняли решение не обращать на Тайсона внимания. Ты обеспокоен, мой сын, потому что ты еще дитя. Черт побери, Чун, я не дитя, я взрослый человек, и мне не нравится то, что творится вокруг. Смит заставляет меня гоняться за какими-то секретными штуковинами, а я меня всё это больше просто не интересует. Ты навсегда останешься ребёнком, если будешь ожидать от людей, чтобы они были не тем, что они есть. Если ты идёшь по лесу, то не станешь сердиться на дерево, которое растёт у тебя на пути. Дерево в этом не виновато, Оно существует, и ты не станешь садиться перед ним на землю и получать его. Ты просто проигнорируешь его, и если не сможешь это проигнорировать, ты его устранишь. Так же надо поступать и с людьми, все они, в большинстве подобны деревьям. Они делают то, что они делают, потому что они такие, какие они есть. И, значит, я должен игнорировать тех, кого могу, а остальных устранять? — Теперь ты начинаешь видеть свет мудрости, — сказал Чуон и сложил перед собой руки движением. Легким, как колыхание растения под водой. Послушай, Чун, мир, который ты мне даешь, это мир без моральных принципов. Мир, где ничто не имеет значения, кроме умения держать локоть прямо, правильно дышать и правильно наносить удары. Ты освобождаешь меня от моральных принципов, и это делает меня счастливым. Смит подсовывает мне ночной горшок, полный дерьмовых моральных принципов, и меня от него тошнит. Но его мир... Мне нравится больше, чем твой, Чего он пожал плечами. Это от того, что ты не понимаешь истинного смысла моего мира. Я не предлагаю тебе мир, свободный от моральных принципов. Я даю тебе мир абсолютного соблюдения нравственных принципов. Но единственный, чьи принципы ты можешь действительно контролировать, это ты сам. Будь нравственным. Ничего более великого в жизни ты совершить не сможешь. Он медленно развел руки, описав ими в воздухе круг. Пытаться сделать нравственными других людей — это все равно, что пытаться поджечь спичкой лед. Тайрон перестал скрестись. И когда вы меня отсюда выпустите? Раздался приглушенный голос. Рима посмотрел на запертую дверь ванной. А он, он то, что он есть, сказал Чу. Конфетная обертка на тротуаре. Апельсиновая кожура в мусорной куче. Человек, который вздумает заботиться обо всех на свете, навсегда по уши увязнет в проблемах. Ты хочешь сказать, я должен его отпустить? Я хочу сказать, ты должен делать то, что поможет тебе самому стать лучше, сказал Чун. А как насчет того, который убил миссис Мюллер, его тоже отпустить с миром? Нет. А почему нет? потому что он нужен тебе для восстановления мира в твоей душе. Поэтому ты должен найти его и поступить с ним так, как ты пожелаешь. Это очень эгоистичный взгляд на жизнь, папочка. Скажи, разве тебе иногда не хочется избавить мир от всех дурных людей, от всего мусора и от всех скотов? Нет, сказал Чон. И никогда не хотелось? Чон улыбнулся. Конечно, хотелось. Я ведь тоже был когда-то ребенком Рима.